Глава 11. Чай по-адмиральски. Паук поставил на стол две дымящиеся кружки. Полкружки чая, полкружки коньяка. Припас вот с того вечера. Думал, отметим сегодня начало испытаний. Они сидели в общей комнате своего корпуса на базе Воздушная тревога была уже отменена, истребители прикрытия постепенно возвращались, оглашая пространство натужным ревом. «Как это случилось?» – спросил Денис. Комок из горла не уходил и даже крепкий чай с ароматом коньяка не помогал. Перед глазами стояло лицо Антона, как на фотографии, как первый раз, когда они встретились на базе переподготовки под Воронежем. «Да ты все видел!» Его задело, когда японцы начали стрелять. Пробило фонарь в трёх местах. Мы же без бронирования летели. Машину посадить он сумел. Тяжело, но он сумел. Я сопровождал его до самого кунашира, а потом он упал в лес, если это, конечно, можно назвать посадкой. Дальше ты сам знаешь. Когда ты взлетел, там всё запылало, пришлось спешно переходить в птеродактиль и делать ноги. Слава богу, группа успела отойти на безопасное расстояние. Оттуда что-то вырвалось. Я видел что-то чёрное. Вряд ли. Там такое пламя было, ты бы видел. Ничего не уцелело, включая тело Антона. Его пришлось оставить, как только муравьи полезли. Надо сперматери письмо писать. Похоронку. Даже не знаю, с чего начать. Как сяду писать, руки трясутся. Я ведь не для того сюда прилетел, чтобы снова хоронить ребят. Паук осёкся. Хоронить ребят? Денис внимательно посмотрел на него. «Мы с Антоном о тебе так ничего и не знаем. Ты нам никогда про себя не рассказывал? Как ты попал в спецпроект? Зачем ты здесь?» «Затем же зачем и ты?» – резко ответил Паук. «Остальное не важно. Уже не важно». Денис внезапно понял, что только что говорил об Антоне в настоящем времени. У него просто язык не поворачивался сказать про него «был». «Как знаешь...» «Не хочешь, не говори. Это были японские стрибоги?» «Они называют их Валькирией. До конца не было известно, на какой стадии находится японский проект. Теперь мы знаем, что на завершающей». «Так вы...» У Дениса начала копиться тёмная энергия, готовая перехлестнуть через край. Он медленно поднялся со стула. «Ты чего? Паук тоже привстал?» «Вы всё знали...» Денис почти шептал, но этот шёпот звучал резко и отчётливо в тишине, внезапно наполнившей комнату. «Ты всё знал, паук. И про Валькирии вы тоже знали!» «Я только догадывался. Мы же вместе говорили об этом накануне вылета. Были только предположения, наверняка знаем только сейчас. «Вы всё подстроили. Антон не должен был переходить в гиперзвуковой режим, но вы подстроили это!» Денис медленно обошёл стол. «Послушай, Денис, паук попятился назад». «Сволочи!» Из глаз Дениса брызнули слёзы. Он кинулся на паука, пытаясь ударить его в лицо. Его душа отдавала боль, рывками выплескивая из себя ярость. Паук заслонился и отскочил к стене. Денис попытался попасть с другой стороны. Он бил и бил, просто так, не видя куда и кого. Он видел только Антона. «Он был одним из лучших пилотов!» Денис срывался на крик, молотя паука, который только и успевал блокировать неожиданные выпады. «А вы убили его!» Наконец паук изловчился и двинул Денису в поддых. Денис охнул и сел на пол. «Успокойся!» Паук быстрыми шагами подошёл к столу, взял чистую кружку и плеснул туда коньяка. «На, выпей!» Денис разом осушил коньяк, даже не почувствовав вкуса. «Сядь за стол!» Денис медленно поднялся и сел. Ярость покинула его. Только боль не ушла. «Так не должно было получиться», – начал говорить паук. «Я ничего не знал, поверь, но уже разговаривал с Тарасовым. Было жизненно необходимо вывести японские валькирии на чистую воду». «И нас использовали как приманку», – зло отреагировал Денис. «Подожди», – остановил его паук. «Было сделано всё, чтобы не случилось беды». Как только Антон перешёл в гиперзвуковой режим, японцам послали срочную радиограмму о внештатной ситуации у нас. Мы надеялись, что они выпустят Валькирии, потому что других способов отследить Антона у них не было. Но они должны были только сопровождать. «Они атаковали в нейтральном пространстве», – вспомнил Денис. «Это что, объявление войны?» «Пока нет. Японцы прислали ответную радиограмму с сообщением о случайной атаке». Они утверждают, что получили нашу радиограмму слишком поздно. Возможно, они хотели просто припугнуть нас. Но на наших машинах не было бронирования, горько усмехнулся Денис. Да, помолчав, продолжил Паук. Тарасов настаивал на бронировании, но Марина настояла на своём. Её не удалось переубедить. Она грозилась сообщить в Москву о намеренном срыве испытаний. Учёные изучали аэродинамику, а в случае бронирования машин первичные данные были бы неверны. «Ненавижу», – тихо сказал Денис, – «всех вас ненавижу!» «Успокойся», – ещё раз повторил Паук, – «завтра всё будет по-другому». «Антона не вернёшь», – возразил Денис. «Это война», – возразил Паук, – «Антон был солдатом, мы все солдаты». «Война, которая ещё не началась?» Денис подошёл к окну, за ним солдаты возводили деревянную сцену. Все готовились к концерту. «Начнётся», – пообещал Паук, – «мы отомстим за Антона». Завтра у нас боевой вылет. «Разве мы объявили войну Японии?» – удивился Антон. «Они сами нам её объявили», – тихо ответил Паук, – «только ещё не знают этого». Завтра вылетаем под прикрытием концерта Насти. Только мы и они. Один на один. «Но это же война!» Денис был ошеломлён, он понял, что Паук говорит про Валькирий. «Тебя это удивляет?» – хмуро спросил Паук. «Эти машины мы и японцы делали больше 10 лет, в них вложено столько сил и денег, что они просто не могут пылиться на запасных аэродромах. Под прикрытием концерта наша задача нейтрализовать Валькирий. Японцы не ждут нападения завтра, у нас всё должно получиться. Не может не получиться. Теперь мне есть за что умирать. Денис сжал кулаки. Иди отдохни. Паук серьезно посмотрел на него. Сегодня вечером жду тебя в офицерском клубе. Посидим, вспомним Антона. Инструктаж только утром, так что давай. Проведем этот день с пользой. Когда еще нам выдастся так посидеть, неизвестно. Я приду. Денис направился к выходу. Подожди окрикнул его паук. Денис обернулся. что там за история со стариком-шаманом?» «Я видел старика на эвакуированной территории. Видимо, его просто забыли, или он спрятался во время эвакуации. А что?» «Солдаты прочесали деревню по твоей просьбе», задумчиво ответил паук. «Но никого не нашли. Ты точно его видел?» «Я видел его, как тебя сейчас», отрезал Денис. «Даже разговаривал с ним». «Ладно, ладно». Паук примирительно поднял руки. «Я не имел в виду ничего такого. Иди отдохни». Денис развернулся и направился к своей комнате. До вечера оставалось несколько часов. Можно было попытаться поспать.